Глава двадцатая. Поезд на Санкт-Петербург. Повисло напряженное молчание. Каждый из присутствующих переваривал новую информацию, но сомнений, если честно, уже не могло быть. То, что уцелело в хаосе эвакуации из гибнущего мира, и то, что было сделано уже здесь, в спокойной обстановке, как говорится, две большие разницы. Да. Спокойно подтвердил Иванов и еле заметно улыбнулся, видимо, предвидя нашу реакцию, и не ошибся. Маски всех чумных докторов абсолютно целые. «Тогда какого сатира они не ходят в рейды?» — взорвался Денис. «Всего один отряд стопроцентных масок, как у того же вашего Бейтикса, и можно пробиться далеко вперед!» Я понимал гнев нашего бардача Но в отличие от него помнил, что, во-первых, чумных докторов мало, а во-вторых... Еще когда я впервые встретился с Бейтиксом, Артемий Викторович потом рассказал нам всем, что сила этих масок бесполезна против худхенов. И что тогда меняет их стопроцентная целостность? Правильно? Ничего. Кроме того факта, что чумные доктора, получается, это истинные правители общества масок здесь, на Земле или, по крайней мере, свирепые цепные псы, тех, кто находится в тени и вершит свое дело за глобальной кулисой. Вершит так, как им этого хочется. А может ли вообще хоть кто-то их остановить? Чумные доктора не могут нанести вред Худхенам. Артемий Викторович тем временем объяснил Дэну то, что я уже знал. Да и сам Бородач тоже, просто на нервах забыл. Но они охраняют порядок здесь, по эту сторону порталов. Иванов как будто специально обходил тему разницы в силе между обычными масками и чумными докторами. Интересно, мои догадки верны, и наш режиссер просто не хочет об этом говорить? Или я все же нагнетаю, пестую себя в голове очередную конспирологическую теорию? С другой стороны, должен же быть кто-то, в чьих руках сосредоточена власть над кланами. И у этого кого-то, по всем правилам политики, должны быть ревнители режима. Корпус стража исламской революции в Иране, секуритете в Румынии, ФБР в США или наше родное ВЧК, КГБ, ФСБ. По большому счету, чтобы они не заявляли официальные как бы не отличался антураж, на самом-то деле цели у них похожи. И вот я более чем уверен, что в каждой стране, где есть хоть одна маска чумного доктора, носители этого образа служат исключительно в органах правопорядка. Ведь легче всего вершить правосудие, когда это и так твоя работа. Бейтикс и другие чумные доктора продолжал между тем Иванов. «Это беспристрастная полиция нашего мира. Наша служба безопасности и наша разведка. Они призваны соблюдать равновесие, чтобы мы остальные маски не перегрызли друг друга в борьбе за влияние. Но при этом они походя уничтожают тех, кто хоть раз оступился». Неожиданно зло возразил я. «Бетик же вам рассказал, что он сделал сегодня в лесу возле окружной?» «Мне рассказала Акика», — мягко ответил Артемий Викторович. «Я понимаю, Миша, что в тебе сейчас бурлит негодование». «Да не то слово!» Я понимал, что Иванов здесь абсолютно ни при чем, но его спокойствие и даже некоторая покорность выбивала из сил. «Неужели он тоже согласен с тем, что оступившихся нужно выкорчевывать, словно это сорняки?» «Бейтикс жесток», — строго сказал режиссер, голосом и взглядом показывая, что не потерпит истерик. «Но он действует, исходя из требований закона». «Но ведь нас так мало!» «Немного угомонившись, возразил я. Сегодня Бейтикс убил как минимум одного нашего союзника. Мы могли бы принять его в театр». «Нам было бы проще в рейдах!» Лес рубит, щепки летят. Пробормотал Костик. Такое было и есть в любом обществе. Видимо, я одарил его таким взглядом, что наш Сильвио смутился. Я тоже не любитель жестокости. Он примирительно выставил в мою сторону раскрытые ладони. Но порой без этого не обойтись. Знаешь про Боброва? Хотя, скорее всего, нет. Так вот... Если коротко, то он продвигал в свое время идеи, будто театр может перевоспитать кого угодно. Убедил чемного доктора Тулы в девяностых отдать ему пару диких масок на перевоспитание. Так они его в первом же походе и бросили. Прирезали где-то под чужим солнцем, тихо вернулись, собрали вещи и на ближайший поезд. Их взяли только через полгода, когда они попытались продать собранную тогда добычу. Тогда-то все детали и всплыли. «Но не все же Бобровы!» — возразил я. — Одна неудача — это не повод отказываться даже от попыток исправить ситуацию. А эта ситуация не одна. Костик теперь прямо смотрел на меня. Большая сила — это большая ответственность. И незнание не освобождает от последствий, которые непременно будут. И я считаю, да я в этом уверен, что те, кто случайно нашел маску и решил, будто может творить что угодно, не считаясь ни с кем, они показали свою суть. «Миша!» Снова заговорил Иванов. Когда масок было много, доктора давали нам выбор. Готовы мы взять на себя ответственность за все, что сотворят такие вот оступившиеся маски? Готовы ли ответить за всех, кого они ограбят, покалечат или убьют, если сорвутся? Сейчас же нас просто слишком мало. Мы не можем рисковать, и уже тот же Бейтик сам решает, готов ли уже он нести ответственность за последствия по каждому, кому он вынесет оправдательный приговор. Значит, скинули себя проблему и рады. Мелькнуло у меня в голове, но я сдержался и не стал говорить это вслух. Похоже, тут меня просто не готовы услышать. Что ж, я вскинул подбородок, мысленно сжимая и разжимая кулаки. Значит, каждый останется при своем мнении. Артемий Викторович смотрел на меня. Долго, пристально. А потом предложил нам всем разойтись. Подумать и немного остыть. «Завтра опять общий сбор». Напомнил он. «Открываем портал и наблюдаем. До встречи!» Я думал, режиссер отведет меня в сторону, предложит обсудить проблему наедине, возможно, ответить на терзающие меня вопросы и сомнения, но он поступил мудрее, оставил меня переваривать все это самостоятельно. Что ж, мне действительно есть о чем подумать, но это вовсе не значит, что в итоге я приму правосудие по версии Бейтикса, Иванова и всех остальных. Я слишком недавно перестал быть обычным человеком, чтобы так легко отказаться от веры, что я, наконец, могу что-то менять. Лукерия позвонила мне поздним вечером, когда я уже собирался ложиться спать. Раньше такое тоже случалось, но я никогда не делал ей за это замечание. У киношников график размазанный, тут посочувствовать больше надо. А еще она всегда предлагала мне гарантированное участие в съемках. «Мишка, нам срочно нужны люди для нового фильма». Как обычно, даже не поприветствовав, она перешла сразу к делу. «Проект крутой» — это ужастик про зомбаков, вампиров и прочих оборотней. Такое у вас вроде бы впервые снимают. Да и вообще, это вроде как наш ответ поезду в Пусан, только в историческом антураже. И ты меня очень выручишь, если не только сам поучаствуешь, но и подберешь для себя симпатичную напарницу. Только не бери, кого попало. Режиссеру нужна актриса, пусть даже любительница». Ну и типаж. Европейка, по возможности, высокая, без татуировок и других современных особенностей, чтобы мы опять не вышли за бюджет по гримму. А что, в твоей базе такие уже все закончились? Удивился я, про себя отметив, что идея снять отечественную версию корейского хита мне определенно нравится. Хвостовский, не умничай. Иногда Лукерья своим темпераментом и манерой общаться напоминала Лариску. Я бы не стала просить без необходимости. так у тебя есть кто... В мыслях невольно прокрутился образ Акика. «Поговорить бы все-таки с ней, может быть, она все же сможет меня услышать. Вот только она совсем не подходила под нужный типаж. Значит, европейка». «Есть?» — ответил я, вспомнив про Вику. «Вернее, я попробую пригласить одну девушку, но надо будет узнать, свободна ли она. И, кстати, что за роль? Вампересса-зомбачка с повадками оборотня? Или кричащая жертва?» Роль со словами. Девушка пропустила мои шуточки мимушей. Поэтому и прошу актрису. Все, мне больше некогда, инфу скину в мессенджер и на мейл. По напарнице дай знать до полуночи, иначе мне все же придется дальше копать самой, а я уже... Она не договорила, что там уже, но я прям-таки почувствовал, что с языка лукерья чуть не сорвалось непечатное или, как еще говорят, непарламентское выражение. Вместо этого она сухо поблагодарила меня и, что удивительно, попрощалась, хотя обычно за ней и этого не водилось. «Вика, есть возможность развеяться и подзаработать». Не теряя времени, я набрал сообщение красотке из ТЮЗа. «Небольшая роль в кино, съемьте завтра». Ответ последовал незамедлительно, я даже телефон убрать в карман не успел. «Подробности?» «Всего одно слово, но сколько в нем может быть смысла?» И надежда, и скрытый интерес, и чего уж скрывать, банальная вежливость перед отказом. Роль со словами оплата деньгами. Ответил я старой шуткой, не желая распинаться без надобности. Хорошо, я согласна. Виктория оказалась необычайно покладистой. Когда съёмки и где они проходят? Привет. Я набрал её номер, и девушка сразу взяла трубку. Лукерия как раз мне скинула подробности, как и обещала, и я смотрел на монитор, забравшись с ногами в кресло перед компьютерным столом. Съемки будут проходить завтра, с самого утра и весь день, но до наших спектаклей мы должны успеть. Костюмы и грим — все на месте. Кстати, как раз увидишь одну из наших популярных локаций — Морозовские казармы. Там постоянно то одни, то другие киношники крутятся. «Хорошо», — мелодично ответила Вика. «Как мне туда добраться? Кого искать?» «Я заеду с за тобой завтра в половине девятого», — прикинул я. «И вместе двинем в сторону съемочной площадки. Так что пришли мне адрес». «Договорились. До завтра?» «До завтра». Я завершил разговор и довольно крутанулся в кресле, чуть не свалив стол вместе с монитором и колонками. Что ни говори, а завтрашний день обещает быть интересным. Самое то, чтобы хоть немного отвлечься от всех последних событий. Во-первых, ужастик в тверских декорациях, да еще и с референсом к одному из моих любимых фильмов, это и вправду круто. А то все про бандитов да про войну. И, во-вторых, мне доведется поработать с Викой. Совместить, так сказать, приятное с полезным. У нее на есть свой взгляд, вот и можно будет попробовать обсудить тех же чумных докторов. Заварив себе чаю с мятой, я запустил очередной сериал на тему глобальной пандемии и пообещал себе, что не буду в ближайшее время думать ни о Бейтиксе, ни о Сикигаме, ни о Худхенах. И у меня получилось. Уже на второй серии, под тревожные звуки сирены, я провалился в сон. Проснулся я опять без будильника. С тех пор, как я обрел маску, для меня это не было проблемой. Заварил себе черного обжигающего кофе, сделал зарядку и, одевшись посвободнее, выбежал на улицу, к уже поджидавшей меня машине такси. А вот и привычный уже серый лан с саглядатыми от Бейтикса. Я приветливо помахал им рукой, сел в теплый просторный седан и помчался за Викой. Как мы с ней и договаривались. Девушка жила в самом центре Твери. Цены на жилье запредельные, но в случае с обладателями масок здесь нет ничего удивительного. Я и сам-то теперь уже, если честно подумываю, переехать в райончик получше. Но этим я, пожалуй, займусь потом, когда ситуация с икигами хотя бы слегка прояснится. Привет. Вика показалась мне немножко осунувшейся, но я не придал этому значения. Все же прекрасный пол, как говорит один мой знакомый, живет под знаком луны, что сказывается на легкости пробуждения. Доброе утро. Я галантно открыл перед ней дверь в такси, помог усесться и вернулся вперед. По машине плыл легкий и приятный аромат, источаемый духами девушки. Я периодически поглядывал на нее, понимая, что действительно рад встрече. Вика меня волновала, это факт. И то, что мы давно с ней не виделись, прекрасно это подчеркивало. Я ловил мельчайшие детали, приоткрытые губы, уголки глаз, выбившиеся из-под шапочки прядь волос. «Сатир побери, им надо успокоиться». «И вообще, Хвостовский, тебе бы пора уже, что ли, упорядочить личную жизнь?» «Как вчерашний спектакль?» — спросил я, чтобы поддержать беседу. «Ничего особенного». Вика пожала плечами, даже не посмотрев в мою сторону. «Согласен», — кивнул я. «Если бы не все эти ограничения...» Разговор не клеился, так что я даже не стал пытаться поднимать тему чумных докторов. И дело тут не в лишних ушах таксиста, Подобные темы легко изобразить, как обсуждение книг или фильмов. Просто не настроена девушка на беседу, так не будем настаивать. Зато потом, когда белый седан привез нас в забитый киношными фургончиками и залитый морозным светом квартал, кое-что изменилось. Такое чувство, что не просыпалось. Вика во все глаза разглядывала одну из казарм, которая, в отличие от остальных, была полностью нежилой, но при этом во вполне сносном состоянии если не считать, конечно, отдельных выбитых окон. Я растерянно перевел взгляд создания обратно на девушку. Интересно, ей что, это место снилось? «Где мы?» Снова заговорила Вика, в которой определенно проснулся нешуточный интерес. «Что ж, если мы наладим отношения благодаря ее, скажем так, краевеческому сну, я совсем не против». «О, это одна из темных жемчужин нашего города». Широко улыбнувшись, ответил я девушке, но потом заметил, что она испытывает вовсе не удовольствие, замешанное на любопытстве. Она была встревожена, по крайней мере, смущена точно. Тогда вряд ли это сон. Такое беспокойство может вызвать только что-то реальное. Может, Вика прочитала очередную журналистскую байку о наркопритонах или пропавших людях, замурованных в толстых стенах? А то у нас любят подобное». Про Константиновский карьер, например, рассказывают, будто бы там бандиты в 90-х коммерсантов топили, сковывая ноги бетоном. Те из-за тяжелого груза не могли выплыть и оставались увязшими в донный песок, торча из него будто подсвечники. Так якобы называли этих утопленников. Бр. Не бойся, все эти жуткие истории о морозовских казармах — преувеличение. Попытался я исправить впечатление. Так обычно и бывает, чем ярче место, тем больше ужастиков про него рассказывают. Ты бы знала, сколько ходит хорроров о Лувре. Кстати, развитой казармы до этого еще не видела? Какие еще истории? Девушка словно выцепила из моей длинной речи только начало. Она повернулась ко мне и уставилась своими огромными синими глазами, которые, казалось, расширились еще сильнее. Я здесь не была ни разу. «Мистика», — удивился я. «Если хочешь, я тебе потом расскажу подробнее. Это просто идеальное место для съемок. Пойдем?» Вика не ответила, по-прежнему разглядывая старое массивное здание, возвышавшееся впереди. К нему вел узкий проход между двумя вереницами спецтехники — автобусов, пикапов, легковушек, фургонов и прочих машин. Взад и вперед деловито сновали киношники всех мастей. Нас моментально вычислила юркая девушка с ближневосточной внешностью и подошла ближе. «Кажется, это Алия. Такой контакт мне предоставила моя знакомая кастинга Генша». «Вы от Лукерьи?» — уточнила она, направив в нашу сторону карандаш. «Миша и Вика, правильно?» Едва дождавшись кивка, наша провожатая развернулась и сделала знак следовать за ней. Мы едва поспевали за ее быстрым шагом, уворачиваясь от операторов со штативами и грузчиков, несущих разнообразные декорации. Навстречу неожиданно выскочил пионер в красном галстуке и обгоревшим лицом, и я сперва отшатнулся, а потом уже понял, что это грим. Мальчишка рассмеялся, но не обидно, и в следующую секунду его уже накрыло потоком массовки. «Нормально так заплатили, надо будет еще сняться!» Громко обсуждали свои гонорары взъерошенные студенты. «Молодец, Саня, что нас вытащил!» Ответ этого неизвестного Сани я уже не услышал, потому что Алия свернула в сторону небольшой кучки разномастных участников съемки. Одеты они все были в духе конца сороковых и начала 50-х годов. Военные, милиционеры, медсестры, рабочие, обыватели. А называлась картина почему-то «По ту сторону войны». Но я, исходя из своего опыта, понимал, что это рабочая версия, и на прокатном постере будет совсем другой текст. Впрочем, какая разница? Главное, чтобы сняли не хуже, чем тот же поезд в Пусан. И декорации пятидесятых х к слову, могут добавить нашей картине самобытных штрихов. Я даже понимаю задумку киношников. Почему снимать решили именно здесь? Во-первых, сам район уникальный. Тут любое десятилетие 20 века можно снимать. А во-вторых, рядом проходит Октябрьская железная дорога. Совсем неподалеку вокзал и станция Пролетарка. Вот и локация для поезда в Пусан. То есть, конечно же, в Санкт-Петербург. Подумав об этом, я улыбнулся, довольный действительно интересным проектом. А еще мне было интересно посмотреть за тем, как будут проходить съемки. Все-таки референс в этом плане довольно специфичный. Справятся ли наши ребята? Впрочем, именно операторы у нас в последнее время снимают чуть ли не на уровне Голливуда, а вот остальным еще бы прибавить. Ну да я еще подрасту. Что тут происходит? Вика по-прежнему находилась в прострации, но не из-за особенностей фильма. Ей явно не давала покоя это сатирова казарма. Она смотрела на нее так, будто внутри полыхал крематорий или японский отряд 731 ставил в одном из коридоров жуткие опыты над людьми. «Успокойся. Я мягко взял ее под локоток. Не знаю, что тебя напугало, но в этих домах ничего страшного нет. Они просто старые и немножко грязноватые» о Хвостовский!» — раздался знакомый голос, и я едва сдержался, чтобы не поморщиться.